Раздел 10. Не всегда виноваты обе стороны. Часто можно услышать такие утверждения. Не все так однозначно. Нельзя всех под одну гребенку. Не бывает так, что кто-то один виноват. А те другие думаешь, ангелы что ли? Кажется, звучит разумно. Действительно, ангелов среди людей нет. И действительно, часто бывает так, что вклад в ситуацию вносят обе стороны конфликта. Но так бывает не всегда. Во время вручения премии «Оскар» комик Крис Рок неловко пошутил по поводу бритой головы жены актера Уилла Смита. Женщина страдает аллопецией. Смит сильно разозлился на комика и ударил его по лицу. Можно ли утверждать, что в этой ситуации виноваты оба? Нет, виноват Уилл Смит. Даже на самые неприятные слова нельзя отвечать физической агрессией. иначе мы скатимся к решению всех вопросов силой. Среди 6 миллионов евреев, убитых в Холокосте, наверняка были неприятные личности. Как в любой большой выборке людей попадались и настоящие преступники. Но если кто-нибудь скажет, что они пострадали за дело, это будет чудовищная, запредельно циничная ложь. Иногда все совершенно однозначно. Нельзя бить жену сковородкой по голове. Нельзя убивать мирных жителей. Нельзя дискриминировать людей по признаку национальности или вероисповедания. Нельзя применять пытки. Ну ладно, а что, если мы отвечаем на прошлую агрессию? Сначала они и нас, а теперь мы их. Существуют преступления, которые нельзя оправдывать никакими обстоятельствами, в том числе кровной местью. Сначала они убивали наших детей, а теперь мы пришли и убиваем их детей. Эта мораль годится для язычников, для родоплеменного строя. Ценность жизни убитых детей невозможно измерить ни в каких единицах, включая жизни других. И фраза про две стороны, которые виноваты одинаково, здесь неприменима. Именно поэтому англичанам неприятно вспоминать о бомбардировках Дрездена и других немецких городов в конце Второй мировой, а американцам о Хиросиме. Союзники проявили ответную жестокость, которая объяснима, преступления нацистов были слишком свежи и чудовищны, но неоправданно, даже в таких случаях. В этой главе мы поговорили о том, каковы внешние механизмы и отличительные черты пропаганды. Она формирует сильные установки, которые позволяют человеку игнорировать реальность в пользу ее правильного объяснения. Формируя такие установки, власть или иные субъекты пропаганды с помощью эмоционального воздействия и многократных повторений делают актуальным и жизненным вопрос, которым раньше люди вообще не интересовались. При этом пропаганда, во-первых, встраивается в уже существующие крупные шаблоны и образы, которые есть у человека, а во-вторых, использует волнующие темы, по отношению к которым невозможно остаться равнодушным. Все это происходит рядом с нами. Дополнительно усиливает позиции пропаганды естественный конформизм людей, потребность быть принятыми. Пропаганда оказывает более сильное влияние на человека, у которого до начала ее воздействия не было собственных сформированных ценностей. Она легко конкурирует с традиционными ценностями семьи, так как обычно требует меньше труда и опирается на легкое удовлетворение эмоциональных потребностей человека. Пропаганда отличается от рекламы и от риторических приемов, даже недобросовестных, тем, что она претендует на тотальную власть над умами, а, кроме того, может не иметь вообще никакой привязки к реальности. Пропаганда в демократическом, авторитарном и тоталитарном обществе отличается. Если в демократическом обществе человек может рассмотреть альтернативную точку зрения, то в авторитарном или тоталитарном эти точки зрения малодоступны. Именно тоталитарное общество использует пропаганду наиболее активно, А в авторитарном она ведется вяло, и власть чаще рассчитывает на равнодушие граждан, а не на то, что они будут разделять официальную позицию. Тем не менее, в каком бы обществе мы ни жили, единственный способ не становиться жертвами пропаганды — это формировать собственное мнение, даже по тем вопросам, которые не кажутся нам актуальными и не затрагивают нас напрямую прямо сейчас. Мы можем попробовать позаботиться о собственных ценностях и опираться на них. Тогда тотальное всемогущество пропаганды не будет иметь над нами никакой власти. Как именно это сделать? Как отличить правду от лжи? Об этом мы поговорим во второй главе. А в третьей более пристально рассмотрим изнутри процесс встраивания пропаганды в нашу психику и узнаем, что с этим можно сделать. Глава 2. Как отличить правду от лжи? Раздел первый. Правда и ложь существуют. Чтобы отличать правду от лжи, прежде всего надо точно знать, что правда и ложь существуют. Многие умные и не очень умные люди рассуждают в духе предельного субъективизма. У каждого своя правда. Нет абсолютных истин. Одни думают одно, другие другое, если вы чересчур категоричны, значит, вы не правы. Всегда нужно сомневаться. Такие рассуждения кажутся противоядием от безапелляционных суждений и признаком культурного, интеллигентного, терпимого человека, умеющего взвесить все «за» и «против». С ними одна проблема. Они подлежат все тому же ограничению, которое ставят сами. Иными словами, они далеко не всегда верны. У каждого своя правда. Да, например, у преступника тоже есть своя. Он хотел убить и ограбить. Ему было это выгодно, вот он это и сделал. А еще, возможно, у него было трудное детство или жертва его каким-то образом обидела. Но в рамках суда и человеческих законов современной гуманистической парадигмы, которой человеческая жизнь огромная и неотчуждаемая ценность, преступник не прав. виноват. И его правда уступает правде жертвы ее родственников. Убивать людей нельзя. Нет абсолютных истин. Смотря что считать абсолютом. Были общества, в которых нормальным считался секс отца и дочери, но в наше время не абсолютность данного запрета чисто теоретическая. Опять же, разумеется, если мы решим в порядке мысленного эксперимента выйти из современной гуманистической парадигмы, то мы поймем, что понятие «правды жертвы» и «правды агрессора» за ее границами будет иным. Иногда люди убивают друг друга просто потому, что могут. Но вряд ли мы хотим всерьез рассматривать право на инцест или на убийство слабого как возможную истину. Да, абсолютных истин в том, что касается человеческого общества, нет. Но есть вещи достаточно глубокие и базовые, чтобы рассматривать их как аксиомы. Они касаются прежде всего ценности человеческой жизни, неприкосновенности тела и собственности и тому подобных вещей, записанных обычно в конституциях и законах государств. А вот способы понимания и практического воплощения этих ценностей могут разниться. Одни думают одно, другие — другое. Во многих спорах есть те, кто прав, и те, кто не прав. Например, в споре о том, нужно ли делать детям прививки, Правы те, кто говорят, что делать их нужно, а антипрививочники отстаивают ошибочное суждения. Существуют очевидные факты и научные доказательства. Многие вещи можно доказать и верифицировать. Если вы чересчур категоричны, значит, вы неправы. Это утверждение применимо ко многим ситуациям споров и ссор, даже тем, в которых существует очевидная правота. Но к другим ситуациям действительно стоит относиться категорично. Тут следует различать отношение к мнению и к человеку, который его высказывает. Мы не будем унижать и смешивать с грязью оппонента, даже если он несет с нашей точки зрения полную чушь. Но саму его точку зрения мы можем опровергнуть с полным на то основанием. Всегда нужно сомневаться. Да, сомнения полезны. Многие вещи важно подвергать критическому разбору. Далее мы увидим, как это делается. Но сомневаться всегда значит не верить ни во что и не доверять никому. Это возвращает нас к полному отсутствию критериев различения лжи и правды. Все равно мы никогда не узнаем, как там на самом деле. Эта позиция совершенно не полезна и неплодотворна. Многие вообще не верят, что существуют добро, правда, самопожертвования, неангажированные люди, тексты, источники. Они считают свой пессимизм и цинизм реализмом и отсутствием иллюзий. Они говорят, мы никому не доверяем. Это все кому-то выгодно. Обе страны одинаковые мрази. Но на деле они находятся в таком же заблуждении, как и те прекраснодушные в розовых очках, которые утверждают, что мир прекрасен, а люди в нем сплошь добры по природе. Это та же иллюзия, только с обратным знаком. Любой из нас может привести примеры даже не героизма и самопожертвования, а обычных добрых человеческих дел, которые во множестве делаются нами и людьми вокруг нас. Посмотрите на самого себя. Делаете ли вы что-то бескорыстное или из симпатии к человеку, желание помочь, приверженности каким-то ценностям? Посмотрите вокруг. Кто-нибудь когда-нибудь помогал вам? Делал для вас что-нибудь, чего не обязан был делать? Шел навстречу? Скорее всего, ответ на оба вопроса будет «да». Почему же вы считаете, что таких людей нет в других местах? Если это есть у вас, то, может быть, и у других? Возможно, в некоторых выборках хороших людей будет значительно меньше. Батальон наемников, воюющий на стороне захватчика, банда мафиози и тому подобное. Но даже там попадаются исключения. А если говорить о людях вообще, то, безусловно, не стоит априори считать, что все врут и все одинаковые мрази. Человеческая мотивация разнообразна и включает в себя желание быть хорошим и творить добро. Помогать — приятно. Чувствовать себя хорошим, принятым, сильным — приятно. Сотрудничать — выгодно, в том числе и тогда, когда выгоды нематериальны. Итак, Правда и ложь существуют. Сомневаться, безусловно, надо, но именно ради того, чтобы в конечном итоге прийти к определенному решению. Мы не всегда можем знать точно, что именно является правдой, и не всегда эта правда абсолютно однозначна. Бывают ситуации, в которых действительно не все так просто. Но бывают и такие, в которых «да» и «нет» вполне прозрачны и четко определимы. Нужно стремиться к тому, чтобы как можно лучше понять, А что на самом деле? Важное уточнение. Четкое разделение правды и лжи не означают, например, что их носители — воплощенные ангелы и демоны. Но в некоторых случаях чересчур усложнять ситуацию значит поступать этически некорректно. Например, если девушка, обороняясь, убила насильника и предстала перед судом, неважно, что накануне насильник спас застрявшего на дереве котенка, а девушка год назад попалась на мелкой краже. Мы можем оставаться объективными, не теряя фокуса. Вот добро, а вот зло, несмотря на то, что носители этого бесспорного добра или зла могут быть сложными людьми или институциями. Иначе у нас получится... Германия не могла стать страной-захватчиком, ведь это родина поэтов, философов и музыкантов. Пристрастность не равна пропаганде. Люди действительно могут и не быть вполне объективными. Лишь часть людей готова отстаивать правду в ущерб себе. Источники часто могут быть пристрастными, но это не значит, что их нужно отвергать только потому, что они не стоят над схваткой, что у них есть свои интересы. Несмотря на это, они могут говорить правду. Итак, во многих ситуациях существует правда и ложь, истинные и ошибочные высказывания, этически корректные и некорректные поступки, герои и злодеи. Бывают и ситуации новых характера, в которых правых и виноватых, хороших и плохих определить гораздо сложнее. И не всегда просто понять, какая ситуация перед нами в данном случае. Понять непросто. но пытаться сделать это необходимо ведь мы уже выяснили что формирование собственного мнения единственный путь к тому чтобы не быть жертвой пропаганды двинемся по этому пути раздел второй правду находите вы ложь находит вас правило номер один для тех кто не хочет становиться жертвой пропаганды правду находите вы Ложь находит вас. Пропаганда в силу своей природы стремится стать предельно доступной и удобной. Она, как реклама, следует за вами везде. Вас просто нет шансов ее не заметить. Это как мемы или анекдоты. Если вы с кем-то общаетесь, выходите на улицу или в интернет, вы поневоле будете в курсе последних событий. Это не значит, что все, что доступно и удобно, по умолчанию является пропагандой. но это значит, что к информации, которая попала к вам сама собой, следует относиться осторожно. К словам соседей, коллег по работе, обсуждающих новость, репликам людей в транспорте, к постам и перепостам, которые вы видите, прежде всего, благодаря алгоритмам соцсетей, к транспарантам, лозунгам, символам, надписям на транспорте, к тому, что крутят на экранах в публичных местах, к выскакивающей рекламе и всплывающим новостям, к подборкам, которые подсовывает искусственный интеллект в соцсетях, в рекламе или политинформации, которую крутят в кинотеатрах перед сеансом, к обязательным методичкам, раздаваемым в школах и вузах, к словам преподавателей, которых обязали провести урок на заданную тему, к бесплатным газетам, которые раздают на улице, к социальной рекламе, поздравлениям по громкоговорителю, словам в выступлениях начальства, к телепередачам в час пик по официальным каналам, особенно если других каналов на вашем телевидении вообще нет, к официальным газетам, сайтам и другим источникам информации от правительства и так далее. Если вы что-то услышали, не прикладывая никаких усилий, к этому нужно отнестись с большей критикой, так как пропаганда стремится быть услышанной, увиденной, сама льется в уши. Для того, чтобы узнать правду или разные правды, нужно совершать личные, индивидуальные усилия, тем больше, чем мощнее усилия пропагандистов. Это как плыть против потока. Искать и находить информацию вы будете самостоятельно, в поисковиках, на сайтах и в соцсетях, желательно не только на родном, но и на английском или ином языке. Там, куда по каким-то причинам затруднен доступ, используя для этого современные технологии. В книгах, статьях и на сайтах, рекомендованных вашими друзьями, которые также заботятся о своей осведомленности и критически воспринимают информацию извне. В источниках, рекомендованных избранными вами экспертами, которым вы доверяете. О том, как выбирать таких экспертов, мы тоже поговорим. Помните главное правило. Чтобы точно знать правду, неважно, насколько она проста или сложна, всегда нужно немного потрудиться. Многие слушатели могут возразить мне, но у меня почти нет времени, сил, технических возможностей для того, чтобы узнать правду. О том, где найти ресурсы для защиты от пропаганды и для поиска заслуживающих доверия источников, мы поговорим в четвертой главе. Иногда это действительно не так уж сложно, и небольшое количество затраченного труда даст возможность настроить каналы правдивого информирования, которые позволят разобраться в ситуации. Раздел третий. Откуда брать информацию? Поговорим о критериях выбора источников. Мы уже поняли, что для формирования объективной картины происходящего нам придется уменьшить долю источников, которые приходят к нам сами, и увеличить долю тех, которые нужно искать и выбирать. Часто говорят об объективной картине и умении видеть ситуацию с разных сторон. правда в том что при массовой пропаганде одна из сторон чаще всего более чем доступна и доминирует и при этом именно эта сторона больше всего лжет поэтому восстанавливая баланс мы будем искать те источники которые освещают картину с другой стороны на что мы можем опираться очень важно рассматривать не только национальные но и зарубежные сми и не от того что они иначе объясняют происходящие события или Не врут. Но и потому, что в них мы видим, какое место интересующие нас события занимают в общем новостном контексте. Часто уже это дает возможность понять, что то или иное издание занимается пропагандой. Например, в СМИ Кривляндии 70% статей посвящены террористам, апокалипсису и освободительной войне. В СМИ Ергалии, которая, напомним, пытается отказаться от закупки кривлянского топлива, Этому вопросу уделяется примерно 20% статей. А СМИ Дальнеземии, которые находятся на другом краю континента, следят за этими вопросами в одной единственной рубрике. Другие интересы и другие выгодоприобретатели. Спросите себя, где я могу послушать тех людей, которым выгодно не то развитие событий, которое понравилось бы официальной стороне. Эти люди тоже будут пристрастными, но ранее мы уже упоминали, что пристрастность не равна пропаганде. Возражение «они говорят то, что им выгодно» верно далеко не всегда. Пристрастный человек все же может быть правдивым и даже справедливым. К тому же, если речь идет об одностороннем освещении событий, мы часто можем делать поправку на то, кто это говорит. Протест и критика существующего положения вещей особенно если люди, которые протестуют, подвергаются гонениям, репрессиям, запретам. Свобода слова — фундаментальное право человека. И если ее ограничивают, стоит постараться найти способ выслушать тех, кого глушат, чтобы их слова все-таки до нас дошли. Свидетельства очевидцев. Ищите блоги, инстаграмы и телеграм-каналы людей, которые близки к происходящим событиям. Особенно это касается обычных, непопулярных людей, которые описывают происходящее просто потому, что оно их непосредственно затронуло. Очень важно учитывать, что пропаганда всегда стремится навязать нам важность того, о чем она говорит, а для очевидца происходящее становится важным, потому что это происходит буквально на его улице. Можно сфальсифицировать новость или сфабриковать видео, сделав его вирусным, но невозможно подделать десятки и сотни частных каналов, которые вы нашли самостоятельно. Авторы этих каналов не стремятся к популярности, не ставят себе целью, чтобы вы просмотрели эти свидетельства. Тем самым, они особенно ценны. Там вы найдете не обобщение, а частные факты, которые можете сами попробовать сложить в более или менее целостную картину. Эксперты, которым вы доверяете. Далее мы подробнее поговорим о том, как их выбрать, а сейчас отметим только, что важно иметь людей, мнение которых по разным вопросам является для вас авторитетным. Речь не об иерархии, большие дяди знают лучше, а о личном выборе. Какое количество источников является достаточным, чтобы быть информированным? На мой взгляд, это зависит от темы. Если говорить о новостях, которые мы смотрим регулярно, от раза в день до раза в неделю, Обычно даются следующие рекомендации: два источника, которые вы и так просматриваете регулярно и с которыми обычно согласны; два источника, с которыми вы обычно не согласны; один источник со специфической точки зрения, например, религиозный, профессиональный, выходящий в далекой от вас стране. Если вам нужно более подробно разобраться в конкретной теме, например, чтобы принять решение, касающиеся вашей жизни, работы, финансов, Понадобятся более подробные исследования. Все, однако, зависит от ситуации, в которой вы находитесь. В демократическом государстве, чтобы спастись от тенденциозности и уберечь себя от пропаганды, достаточно сбалансировать источники с разными мнениями, выходить из своего информационного пузыря, мыслить широко. Однако, если вы находитесь в поле воздействия массированной государственной пропаганды, этого может быть недостаточно. Нужно восполнять баланс за счет поиска источников, которые способны с ней бороться, развеивая фейки и поставляя правдивую информацию, которая пропаганда хочет от вас скрыть. Раздел четвертый. Важность точного знания и доказательства. Одна из главных вещей, которые необходимы для того, чтобы выбирать источники и узнавать, как обстоят дела на самом деле, Принятие научной картины мира, основанной на необходимости обоснования и доказательства. Проблема многих людей в том, что они не отличают обоснованное мнение от необоснованного, доказанное от недоказанного, и не могут сравнивать качество доказательств. Например, с одной стороны, существует медицинское исследование, проведенное по всем правилам, а с другой — мнение врача, который ссылается на собственную практику исцеления пациентов. Люди. Не готовы проследить происхождение того или иного мнения, посмотреть, как оно обосновано, кто его придерживается и почему. Могут не доверять качественным доказательствам и считать их поддельными, и при этом доверять абсолютно необоснованному мнению, просто потому что оно действует на их эмоции. Делают общие выводы из частных случаев, из собственного опыта, нередко превратно понятого. Речь не о том, чтобы безоговорочно верить авторитетам. Но по многим вопросам существует консенсус, который стоит принимать, пока не доказано обратное. Чтобы найти более точные сведения, стоит провести тщательные исследования и выяснить, какие ресурсы заслуживают доверия в отношении данных вопросов. Например, медицинские исследования опубликуются на общедоступном агрегаторе, а Нобелевский лауреат по экономике, скорее всего, неплохо разбирается в денежно-кредитной политике. Пропаганда питается нашим невежеством. Мы не в силах разобраться во всем, но мы способны задавать вопросы и быть любопытными. Может ли страна жить в полной изоляции от других и при этом процветать? Каков риск получить смертельное осложнение от той или иной прививки? В каких странах существовал антисемитизм? Как он проявлялся? Сколько оружия у Китая и каков ВВП США? В чем измеряется богатство страны и как понять, насколько сильный кризис переживает Европа? Что такое либерализм? На все эти вопросы существуют довольно-таки точные ответы, которые позволяют предотвратить совсем уж грубые заблуждения. Конечно, для поиска этих ответов желательно уметь задавать правильные вопросы, но любопытство, критичность, следование принципу обоснованности и доказательности уже понижает вероятность стать жертвой пропаганды.